На севере, в отличие от княжества Варан, парламентёрским цветом был белый. Лид очень надеялся, что серая холстина сможет выразить его основную мысль: стрелять не надо, хочу переговорить. Пока что в него действительно не стреляли. На расстоянии 30 саженей от засеки Лид остановил коня. Моё имя Лид, кто еще не узнал меня под доспехам, Почти все вы помните меня по осеннему делу в урочище Серых дроздов. Когда мы сражались плечом к плечу, теперь можем перебить друг друга на радость сатинальму. Я хочу переговорить с бароном Вельвирой или его доверенным лицом. Настороженное молчание. Низкое солнце истязает глаза и высекает искры из глубин нежного снега. Сергамена появился бесшумно и легко и так же быстро исчез. 2-3 грызцов узных позвоночника не имеющего позвонков. 5-6 пульсаций источника жизненной силы не имеющего ничего общего с сердцем. Только и всего. А на том месте, где только что был лит, билось в истерике ужаса, сбитая мягким ударом с ног лошадь, вминая в снег оброненную совну с серой парламентерской халстины. Трудно было на глаз определить размеры Сергамены. Одному из пекинеров, которого сергамена сшиб с ног заодно с лошадью Лида, показалось, что сергамена по размерам никак не уступит быку. Другой мог поклясться, что сергамена не больше лесной кошки. Однако, как такому небольшому существу удается тащить в зубах взрослого мужчину в доспехах, он был объяснить не в силах. Сергамена серой молнией метнулся в лес, волоча Лида за широкий и прочный кожаный пояс, главную составную часть оружейной перевязи. Часть Лид, он не хлопнулся в обморок от ужаса и извиваясь всем телом, исхитрился вытянуть из ножен дагу двухладонный клинок левой руки. Проносясь с захватывающей дух скоростью на расстоянии в толщину волоса от ветвей, каждая из которых могла размажить ему голову, Лид нанес Сергамене подряд несколько ударов в основание шеи. Шерсть Сергамены пружинила, как чешуй и двойного панциря в точности по описаниям Аваллиса. Самым страшным и необъяснимым было то, что острие даги от чего-то не могло раздвинуть эти чудесные шерстинки, да плоти Сергамены и войти в нее хотя бы насколько. Сергамена не проявил особой обеспокоенности. Но во время очередного прыжка левая рука Лида от чего-то повстречалась с вылетевшим из строя своих собратьев стволом дуба. Еще прыжок Элит кубарем покатился по снегу. Сергамена приземлился на снег рядом с лидом, опустил тому на грудь передние лапы, и его змеистые зрачки черточки повстречались с расширившимися во всю радужку зрачками военного советника. Гамэри, невидимый строй за засекой, взорвался восторгом. Гамэри Это был уже второй след зверя, виденный в тот день воинами обеих враждующих сторон, но торжествовал на этот раз служилый люд Вельвиры. Лид не слышал их воплей. Тело его находилось в двух лигах от засеки, у самого подножия горы Вермаут. Осознание временно расторгло счастливый брак с органами чувств. Сознание Лида, как и Сергамена, гуляло само по себе.